Внезапно все меняется. Стоящий у входа немец скидывает автомат. Слышен лязг, передергиваемого с затвора. Второй солдат хромко кричит, и в палатке начинается возня. Нож у Плиева в левой руке, второй в ножнах, и я их хорошо вижу в свете фонаря. До немца ему около полутора метров не успеть, зато от меня всего полметра... резко бью его ногой в бок издав сдавленный возглас он улетает в темноту а я падаю на левый бок в падении выдёргиваейсь скобуры наган очередь меня обдаёт пылью и какими-то шмётками в торопах фриц стреляет туда где он только что видел приготовившегося прыжку советского солдата только там уже никого нет Наган мой вскинут для выстрела, и только тут автоматчик начинает понимать, что что-то пошло не так. Он поворачивает голову в ту сторону, куда исчез плив. Ках. Немец дёргается и что-то пытается крикнуть. Это с простреленным-то горлом? Эй, силён, мужик. Перекатываюсь вправо. Теперь еще стоящий на ногах автоматчик закрывает меня от света фонаря и, соответственно, от взглядов оставшихся немцев. Только теперь фриц, наконец, начинает оседать на землю, открывая стоящего за ним солдата. Ках, ках, ках. Тот роняет фонарь и падает на землю. Неудивительно, я стрелял ему как раз по плечам. Надо полагать, попал. Пользуясь секундной передышкой, лезу за пистолетом. Для этого перекидываю лаган в левую руку. Пистолетная так кобура у меня висит под левой подмышкой. И этой рукой пистолет не достать. Вот, теперь у меня уже два ствола. Можно воевать. Под боком попадается какая-то деревяшка. Зажимаю наган подбородком и подхватив деревяшку с земли, сразу махнул, закидываю её в палатку. Гранатен. На тебе, вам, голубчики. В палатке начинается бедлам. Топот ног, и на меня вылетает побледевший Фриц. Тем не менее, оружие у него есть. В руках он крепко сжимает карабин. За ним второй солдат, третий Не поднимаясь с земли, стреляю сразу из двух стволов. Первый немец, успевая сделать ещё пару шагов, и гулём оседает на землю. Второй, споткнувшись, его тело неряд вперёд и уже в падении получает от меня пулю. Третий межкомы сидит в проёме входа. Всё? Не может быть. Должно быть ещё как минимум два человека. Из-за палатки слышен хрип, возня. Перекатываюсь вправо и вскакиваю на ноги. Там же Михаил. Немцы, скорее всего, выскочили через второй вход или просто под край палатки поднырнули. Командир! Плеев! Я, командир. Там фрицы. Не было двое. Цел. Всё в порядке, командир, только бок болит. Здорово ты меня ногой саданул. Раз болит, значит, есть. И на том спасибо. Там где-то фонарь фрицевский лежит. Подбери его и посмотри, что там у них в палатке происходит. Может, ещё кто заныкался. Только осторожнее. Вон, у немца автомат возьми. Я тебя подстрахую. Мало ли что. Подобрав фонарь и оружие, он осматривает палатку. Никого надо полагать, все немцы кончились. Забираю фонарь и выйдя на улицу, описываю им три круга в воздухе. Условный сигнал. Теперь все остальные скоро подойдут сюда. Захожу назад в палатку. Тут уже горит керосиновая лампа, более-менее светло. Сажусь к столику стоящему в глубине палатки и перезаряжаю оружие. Наган пуст, в пистолете осталось два патрона. Хреновато, у меня теперь всего одна обойма к нему осталась. Держи, протягиваю Плиеву к обуру с наганом. Вовремя ты его мне дал, видишь, пригодился. Спасибо, командир. Подходит он ко мне. Я теперь твой должник. С чего бы это? Вместо ответа он поднимает ногу, не сразу понимаю, что к чему, и только спустя пару секунд вижу, что каблук на сапоге начисто сорван пулей. Пулей ли? Так вот, какие шметки летели в разные стороны. Ну ты, везунчик! Фридс, ты считай, почти полмагазина высадил. Так это не я, везунчик, если б ты меня не толкнул. Ладно, сегодня я, завтра ты. Потом еще кто-нибудь руку вовремя протянет. Так и выживем все вместе. Он вешает кобуру с наганом себе на ремень. Убедился, значит, что надо его под рукой иметь. Пока не подошли остальные, осматриваю на скоропалатку. Так... А что тут есть интересного? Ремень с пистолетной кобурой. Супер. А что в кобуре? Парабеллум. Ну, в принципе, сойдёт. Вешаю кобуру себе на ремень по-русски, на правый бок. Теперь у меня оба ствола под правую руку приспособлены. Ну, если учесть, что в Маузере всего одна обойма, то и оставим его на крайний случай. Наклоняюсь к автоматчику и выщелкиваю из запасного магазина с десяток патронов. Вот, теперь у меня и для парабеллума запас имеется. Еще тут что? Автомат на спинке стула висит. Этот я командованию не отдам, и у меня есть кого им вооружить. Деревянный ящик с патронами. Точно. Теперь и у полемётчиков запас есть, чем пополнить. Дальше смотреть всего не успеваю. На улице слышен топот ног. На всякий случай беру автомат на изготовку. Слышу, как бегущих окликает Михаил, и уже через десяток секунд в палатку валиваются все остальные бойцы. Мне тут только шифрина И всё верно. Его спаста никто не снимал. Ну, не хренаж себе, ошарашенно качает головой Асанович. Вот это побоище тут у вас.